Глава шестнадцатая. На следующий день незваным гостем заявился Витюня. Разбудил волю, несмотря на вчерашнюю усталость. Чегринцев глубоко за полночь потушил свет, читал капитанскую дочку. «Я по делу», — приглушил его ворчание аристов «Ты, говорят, в пылаюху собрался? Вроде как. Когда стартуешь? Завтра, если соберусь с мыслями. Сентябрь на исходе. Будут ли грибы?» Не сомневайся. Кольку Рыжего захватишь? в конец меня достал. Машины не купили, цены подскочили. Они ориентировались на начало лета. Валентин неделю назад укатил, а Колька запил с горя. Надо его доставить домой. Отвезу, если поеду. Поезжай, это мне там делать нечего, а тебе лафа. Что так, на пепелище ехать? Да я там семнадцать лет не бывал. Я, братец, эмигрант натуральный. Откуда соскочил, туда-назад хода нету. «Да и все эти кольки-вальки с детства в печенках сидят», — Чегринцев вдруг сообразил, что действительно никогда не слышал, чтобы Витюня ездил в Щебетово, даже в Бобры к профессору не наведывался. «Если отдыхал через два года на третий, то на Черном море или в Карпатах, в профсоюзных здравницах». Арестовская меланхолия из чистого противоречия мигом пробудила в нем оптимизм. «Ладно, еду и выхлока твоего рыжего возьму». «И найду, и грибов наберу на зима». «Завтра в восемь, чтоб был готов». «Спасибо, мочи моей нет», — с ним нянька-то признался Арестов. «Да, тебе интересно будет. Прочти на досуге», — протянул тоненькую папочку. «Тут документы по пылайхе. Мы с Павлом Сергеевичем наковыряли в архивах». «Здорово», — Чегринцев схватил папочку. «Не ты разбежишься, но подтверждение моим словам найдешь». «Не было у них ничего», — Арестов прошелся по комнате, задержался в противоположном углу, отчетливо произнес. «Ты теперь свободен. Мне отставка дана полная». «Какая отставка?» — переспросил Воля. «Не прикидывайся. Понимаешь. Я вчера после тебя у Татьяны был. Сделал ей предложение по форме. Полный, окончательный отказ». «Да ну!» — ахнул Воля, не в силах сдержаться обрадовался аристов резко пересек комнату подошел почти вплотную обрадовался меня не проведешь я братец чую но зла нет не бойся я теперь по новому заживу увидишь ты ей тоже не подходишь ей надо чтобы никаких забот я братец все приглядывался а теперь цель имею разбогатеть ни склада ни с неба но обещаю к концу года ну к началу следующего Буду богатый, а я о своей цели всегда добивался. Тогда посмотрим. Да ты и вправду рехнулся. Ты одно учти. Богатые тоже плачут, и особенно пустые мечтатели. Занимайся лучше своим делом. Все образуется. А у Татьяны семь пятниц на неделе. Арестов глядел с насмешечкой свысока. Следовало бы тебе в рыло дать, по щебетовской традиции. Но я, братец, уже эмигрант. «Новый Арестов начинается, а ты поезжай за кладом. Оттянешься», — презрительно протянул последнее словечко, сунул руку, крепко сжал. «Береги себя, братец!» «А за Николая спасибо. Он в восемь здесь будет, как штык. Давай!» И, не оглядываясь, уже вышел. Настроение Арестов ему подпортил. Если б не документы, воля верно б затасковал. Но папочка лежала на столе, Наспех проглотив завтрак, он ринулся к ней. Машинописные листы, перепечатка архивных дел, тоненькая брошюрка «Что нужно знать каждому в России», изданная Сергеем Павловичем дербитевым за свой счет в 1912 году в Москве. Никогда не слышал о существовании подобной, об отце Красного Мурзы вообще редко вспоминали в семье. Само название говорило за себя, и дата, 12 год, Наверняка «Ура! Патриотические сентенции» решил Воля принимаясь читать. Но нет. Сие был скорее наивный катехизис для ребенка «Выжимки-выжимок» из российской истории. Мономах, Куликовская битва, взятие Казани, Северная война, Суворов, подвиг матроса-кошки с детской простотой, прямолинейно изложенные в нескрываемом монархическом духе сведения – Были там, конечно, главки о монархии, о вере, о необходимости столыпинских отрубов, кабы неудивительное достоинство души, сердца и характера. Нет, никак не казалась книжечка лобазной пропаганды. Верный служак и русский националист в гуманном, позабытом смысле этого слова записал свои чужие нехитрые соображения для наставления потомства, в том числе и не в последнюю очередь, конечно, будущим своим детям, Павлу Сергеевичу, то есть. Патриотизм становится ложным во всех тех случаях, когда он ослепляет вас до такой степени, что вы утрачиваете понимание собственных недостатков и чужих достоинств, когда он порождает враждебность, стремится создать между нами и соседними народами «Непреодолимую преграду и убивает в нас всякое чувство доброжелательности», – прочитал Воля. Стрельнуло в мозгу слово «наивность», но подумал и отбросил его напрочь, как не вмещающее всей гаммы чувств, вдруг невесть откуда хлынувших в душу. Стыдно сказать, но по прочтению защипало глаза. В пустяковом тексте сидело нечто, достающее помимо слов, имевшее отношение лично к нему, к чигринцеву то самое – чего всегда стеснялся и что никогда б и сейчас не произнес слух. Документы, перепечатанные Арестовым, содержали опись имения Пылайха, перечисление десятин занятых под двор, гумно, пашни, сады, огороды, парк, выгон, описание построек хозяйства, указания высеиваемых культур. Неожиданно затесались и листки, так поименованные о залоге имения Костромской губернии при сельце Пылайха, принадлежащим Сергею Павловичу Дербетеву, чиновник, присланный дворянским банком оценить и описать заложенные земли, оставил свою резолюцию. Имение князя Дербетева читал воля, я говорю о части, эксплуатируемой им лично, представляет довольно редкое явление хозяйства, ведущегося владельцем-любителем, для которого главным соображением является Доведение дела до возможной степени совершенства в смысле техники. Причем экономическая сторона отходит более или менее на второй план. В самом деле, при десятипольном севообороте доходными оказываются лишь три пятых поля, ибо клевер скармливается скоту, а этот последний не эксплуатируется. Таким образом, увеличение пахотной площади сравнительно с обычным трехпольем всего на одну двадцать пятую, Разумеется, при этом урожаи повысились, земля улучшается, но доход изменился немного. Пылайха с своим улучшающим почву севооборотом, большими удобрениями, хорошей обработкой и дорогими постройками является именем единичным в этой местности. Такая исключительность в значительной мере обуславливается личностью владельца. Выходило, Сергей Палыч не гнался за верной прибылью, щадя землю. Личность владельца неведомого, сдохшего как собака под забором, поразила ни одного конторского чинушу. Откинувшись в кресле, воля долго фантазировал, смотря в потолок. Усмехнулся печально, наморщил лоб, пролистал брошюрку, прочел заключительное наставление. «Когда мы говорим о стране, поступающей справедливо или несправедливо, мы разумеем, что люди, которые ее населяют, Избирают хороший или дурной путь. Итак, кто делает ее страной, наполняющей ее гордостью или же вызывающей чувство стыда? Подумайте немного, и вы увидите, что это вы. Подумал немного, не без бравады произнес святая простота, припечатал ладонью листки на столе. Он ехал, точнее, ехал завтра в Пылайху. «Райзе Фибер». Предотъездная лихорадка, как говаривал профессор, прочно поселилась в животе. Он уже переключился на прозу, составлял список, сколько чего взять, дело поглотило лишние эмоции».